Глава 4. Яна. Заходи, не тошуйся. Теперь это частично твой офис. Излучая добро и любовь ко всему сущему, позвала меня Валерия. Для меня её слова прозвучали несколько зловеще, учитывая состояние особняка. Несмотря на славную историю и очевидную архитектурную ценность, дом не внушал трепета, да и обычного желания находиться в нём тоже. Ещё больше угнетал тот факт, что моих кровных хватило только на погашение долга, а вот на ремонт не осталось ничего. Придётся вести дела в этой разваливающейся достопримечательности. Хорошо хоть на новую вывеску приберегла немного серебряных. Со слов булочника Франса, его лавочка стоит в 300 м от агентства, который перехватил меня после церемонии открытия нового учебного года. Особняк Лайтхолл стоял на улице первых магов с самого основания города. Раньше это был целый комплекс зданий, а вместо кладбища на заднем дворе рос великолепный сад. Но и сейчас мало что осталось от прошлого величия этого места. Становилось понятным, почему вокруг агентства образовалась пустота. Другие части Лайтхолла попросту развалились со временем и их снесли по приказу городских властей. Печальный конец монументального строения, но предсказуемый. Особняк потерял хозяев из очах. Без крови первых владельцев такие старые дома, построенные по древним обычаям с применением магии, не стоят долго. Удивительно, как еще держался особняк Валерии. Она же получила дом в наследство, но, как я поняла, не была связана кровью с предыдущей владелицей. Боюсь, сколько не реставрируй Лайтхолл, а толку не будет. Здание просто медленно идёт к своему концу. «А о чём задумалась?» — выдернула меня из печальных мыслей детектив. «Если переживаешь о ремонте, то не стоит. Этот дом простоит ещё много сотен лет». Я не стала спорить и утверждать, что эта рухля через полгода пойдёт под снос, как аварийное здание. Вдруг свершится чудо, и дом простоит до конца моей практики, на что я искренне надеялась. Тебе как стажёру будут поручать дела, и естественно, со мной в паре. За раскрытые будем получать зарплату. Плюс никто не запрещает подрабатывать частным сыском. Ты помнится сама на этом настаивала. Ясно? Зарплата пополам. А вот от частного сыска я увижу только 30%. Могло бы тех уже. Поздно плыть назад, когда половина океана позади. Я больше обеспокоена излишней оперативностью с твоей стороны. Не успела я спуститься с помоста Академии, как ты потащила меня к Ринго и Ко. И это не было надуманным опасением. Когда мы пришли в нотариальную контору, которая, к слову, самая престижная во всем Ардене, нас с порога отвели к господину Кларку Ринго. Не к рядовому нотариусу, а сразу к основателю целой сети агентств по всему пятому краю. Оказывается, нам было назначено. Офис господина Ринго был огромен. Много света, скептичная, но дорогая мебель и большой стол из цельного куска белого мрамора. Эффектно, ничего не скажешь. Уровень в этом месте умели держать. Наверняка сами члены совета консультируются в Ринга и Ко, и это неудивительно. Увидь я в кабинете владельца агентства самого короля, не нашла бы никаких несоответствий. Но конкретно в нашем случае это было экстраординарным событием. Пока я пыталась понять, что же тут происходит и как скоро нас попросят уйти, Валерия успела подойти к украшению всего кабинета и усадила на него свой обтянутый лавандовой тканью зад. Я широко открыла рот и так не решив окончательно, что хочу сделать, урони челюсть, наорать на партнёра или вызвать охрану. Это ж надо было додуматься такое вытворить. Взгляд сам сместился с нахалки на хозяина офиса. Импозантный мужчина средних лет с аккуратно зачесанными назад и набок волосами медленно поднялся из-за шикарного, но теперь оскверненного попой Валерии, стола, что стоил не меньше птенца Феникса, и широко улыбнулся женщине. Все его незаметные ранее возрастные морщины тут же проступили, говоря лишь об искренности эмоций господина Ринга. Он распахнул объятия и сгреб худенькую Валерию своими крепкими руками в охапку, От чего таза хохотала в голос. Господин Кларк не был излишне мускулистый, тело имел красивое, по-настоящему мужское. Наверняка, кроме документов, увлекался скачками, конным боем или чем-то похожим. Завидный жених. Ох, Лера, думал ты давно покинула наши края. Не заходишь, не пишешь, даже ни разу не столкнулся с тобой на улице. Мужчина плавно опустил моего куратора обратно на стол. Укороткая, коснувшись носом её волос и прикрыв в удовольствии глаза. Похоже, целостность мраморной столешницы мало волновала хозяина кабинета, а вот Валерия более чем. Господин Ринга глаз не сводил с детектива, хоть и пытался это скрывать. Уверенно, детектив отлично видела, что творится с этим мужчиной каждое её движение, вдох, взгляд, и умело пользовалась этим в разумных пределах. Будто вот ты не знаешь, Если я не захочу, ты меня и не увидишь. Что ж, рад, что удалось повидаться. Но ты не за моим восхищением пришла. Что тебя привело ко мне, Лера? Взгляд нотариуса стал цепким и слегка похолодел. Он всё ещё был очень рад повидать старую знакомую, но вынужден был переключиться на деловой настрой. Куратор чётко дала понять бумагами в своей руке, что нежности закончились. В следующие два часа мы вносили правки в договор. Спорили о мелких нюансах и просто переговаривались, пока господин Кларк в сотый раз переписывал документ. В этом ему помогал Зули, птица-говорун. Она запоминала нужные части договора и диктовала их ринга. Те пункты, что не подлежали изменениям, просто переносились с помощью магии на новые листы. Я впервые так близко видела работу Департамента юриспруденции. Многое заинтересовало меня, но особое внимание привлекло перо Феникса из красного золота на груди ринга, высший чин для правозащитника. Долго ещё будешь злиться на то, что моё имя стоит в названии первым. Слова доносились из глубины дома, и я поняла, что так и не зашла внутрь. Поспешила исправить эту оплошность и направилась сразу на кухню. Время обеда давно прошло, и я жутко хотела есть. Даже не думала переживать. Валерия и Яна звучит отлично. К тому же, именно ты основательница агентства. Мне не на что жаловаться. Честно призналась в отсутствии Вяславия в этом случае. Отлично. Я уже отправила колибри с инструкциями в Кузнюк Мадри. К утру вывеска должна быть готова. Иван, творческая личность, добавь что-нибудь оригинальное и цепляющее глаз к нашему названию. О, советы. Эта женщина уже всё решила и сделала, а я лишь бегала за ней как кукла на верёвочках. И откуда в почти спившейся, разорённой женщине не первой свежести, неожиданно появилась столько энергии, здоровья и энтузиазма. Я начинала чувствовать себя обманутой. Размышления на тему просчётов в оценке личности своего куратора я решила оставить на потом. Передо мной на кухонном столе лежал сочный подкопчёный окорок. И свежеиспечённая половина буханки серого хлеба, который одним своим видом напрочь лишали меня каких-либо здравых мыслей. Что уж говорить о запахах, те его все помутили мой рассудок. Только этим я могла объяснить свои последующие действия. За них было невероятно стыдно, но ведь никто же не видел. Не могу точно сказать, как долго вонзала свои зубы в свиной окорок, щедро зажёвывая сочное мясо мягким тёплым хлебом. Прежде чем меня прервали, но наесться я не успела. Со стороны двери послышался сдавленный смех и шорох на крахмаленном фартуке. Этого было достаточно, чтобы я остановилась и осторожно положила всё съестное на место. Первый раз вижу, чтобы человек с таким аппетитом жевал сырой окорок. Парень широко улыбался, и это позволило сразу распознать в нём вампира. Не клановый, шея свободна от тату. Но и не дикий. Сложно назвать диким парня в фартуке и с колпаком шеф-повара на макушке. Правда, коллекция ножей в переднем кармане настораживала, но это были скорее знаки профессии. У Валерия работает шеф-повар? Я медленно вытерла руки о полотенце, при этом стараясь не вернуть сырой обед назад. Как я могла не почувствовать, что мясо только слегка подкоптили сверху для запаха, а внутри всё кровило? «Нет!» – он снова улыбнулся, делая шаг ко мне. «Он у нее живет!» Огорошил новость у незнакомец и медленно завел руку мне за спину, скользя по столешнице. Стало совсем неловко. Я даже не знала, куда смотреть, и это забавляло вампира. Он склонился ниже, его губы оказались вровень с моим ухом, чем и воспользовался представитель нечисти. «Рад, что вам так понравился мой обед». И он отстранился, забирая с собой погрызенный окорок, который лежал аккурат позади меня. Вампир с аппетитом откусил кусок сырого мяса, игнорируя отметины моей челюсти на нем, и направился на выход. «Я, Влад, с Джо Руби и Глэйдис познакомишься позже. У них сейчас дела. Ну, кроме сумасшедшей старухи». выркнул повар и покинул кухню, оставляя меня с ярко-красным румянцем на щеках и бледнеющим лицом в остальных местах. Не представляю, каким образом во мне уживались стыд и тошнота, но внешне это выглядело пугающе. Здесь живёт кто-то ещё? Хороший вопрос, но, кажется, меня никто не услышал. Пришлось идти на поиски куратора, чтобы напомнить ей Что завтра у нас должен состояться инструктаж в департаменте. Вот только уборная, на счастье, оказалась ближе к кабинету Валерии, и я успела спасти свой желудок и репутацию, прежде чем слечь с отравлением. Валерия, ты где? Слова эхом отражались от стен пустых комнат, и даже наличие мебели не делало их сколько-нибудь обжитыми. Лайт-холл пугал своей монументальностью и мрачной атмосферой даже в присутствии детектива, но когда женщина покинула помещение, находиться в доме стало практически невыносимо. Можно было списать паническую атаку на сырое мясо и начинающуюся лихорадку, но после визита в уборную я чувствовала себя прекрасно. Пусть все еще хотела есть. Оставалось только одно объяснение. Особняк действительно умирал без крови истинного хозяина. И эманации смерти давили на любого, кому не посчастливилось оказаться внутри здания. Я уже хотела плюнуть на все и выскочить из дома, даже если бы завтра пришлось явиться на инструктаж без куратора. Но неожиданно кто-то вошел в особняк. И пришлось повременить с побегом, ибо этот бугай закрыл с собой выход. Я попыталась его обогнуть. Не вышло. Тогда я попыталась вежливым покашливанием обратить на себя внимание. Когда это не сработало, я перешла к словам. Извините. Тут-то этот бородатый мужила на меня и заметил. До этого умудрялся ни разу не посмотреть в мою сторону. Ты должна быть Яна, пробасил мужчина. Я Джо, живу и работаю здесь. Если ищешь мисс благотворительность для мёртвых, Тот тебе в первую дверь под лестницей. Она ведёт в западное крыло. После этого короткого монолога некий Джо, что живёт здесь и работает, прошёл мимо меня на кухню, будто я была привычным элементом в его жизни. Любопытно, что вампир повёл себя практически так же. Неужели новенькие в особняке это привычное дело? Задумываться над этим не стала, а поспешила к первой таинственной двери. Не знаю, кто это, благотворительность для мёртвых, но может, хоть она поможет мне найти куратора чудесным образом исчезнувшую у меня из-под носа. Влад прорычал ей из кухни с очень нехорошим подтекстом. Где мой окорок клыкастый девственник? После этого под лестницу я уже бежала, не желая участвовать в выяснении, кто же покусился на всеми желанную свиную лапу. Сырую к тому же. Для обычной двери это показалось мне слишком толстой и тяжёлой. Пришлось напрячься, чтобы полностью открыть её. Две другие были обычными. Я лично их проверяла ранее, но не первая. Эта была слишком плотной и наверняка скрывала в недрах тёмного коридора нечто важное. Как только я вошла внутрь, вход закрылся с глухим хлопком, погружая меня в кромешную темноту. Однако так только казалось. Уже через несколько секунд глаза привыкли, и я заметила отблеск лампы на дальней стене. Чем ближе я проходила, тем светлее становилось. Коридор закончился, и я вышла в очень просторную и довольно светлую комнату. Там было холодно и пахло формалином, а также множеством разнообразных трав. Обычно такие ароматы витают в коридорах департамента целительства и врачевания. Поэтому в голове мгновенно всплыли воспоминания о недавней обязательной комиссии. Каждый кадет обязан проходить медицинский осмотр у мага-целителя раз в полгода. Однако меня смутил даже не запах и не как не холод, а стерильность помещения и медоборудование для проведения вскрытия. Стол со сливами для крови, реберный расширитель, пила, скальпели, секционный нож и множественные зелья для выявления травм постмортем. и премортем. И это не говоря о же неимоверном количестве остаточной магии, что буквально витало в воздухе и забивало отработанными частицами лёгкие и все магические протоки. Проще говоря, здесь было ужасно грязно в магическом плане. Хорошо хоть эктоплазма не заливала пол. Валерия нашлась в следующей комнате. Это была ванная, где предположительно омывали трупы. стало ещё противнее, и даже захотелось бежать. Но я себя сдерживала. Как никак договор же был подписан, обратного пути не было. У тебя здесь личный морг? Столько неодобрения прогундосила я, ведь нос пришлось зажать пальцами. Вдохни я ещё хоть пару раз, и колдовать не смогла бы до вечера. Становилось понятно, почему дверь была практически сейфовой. Такие запахи мертвых отходов ещё попробую удержать в пределах нескольких помещений, не выпуская наружу. То, что была вчера слишком пьяна, чтобы рассмотреть вывеску. Я держу маленькое похоронное бюро для неопознанных жертв убийств. Валерия стояла над огромной ванной, в которой плавало чьё-то окаченевшее тело, и, кажется, варила его. По крайней мере, вода бурлила. Неистово захотелось сделать шаг назад. Эта странная женщина начинала меня пугать. Морк, умирающий дом, скальпели, бульоны с трупа и сырые свиные окорока. Это всё наводило на нехорошие мысли. Осталось найти кровь и части тел в холодильнике, чтобы окончательно увериться в одном. Валерия, маньяк-убийца. "Успокойся, милая. Эта девушка давно мертва", усмехнулась детектив, ткнув пальцем в щёку трупа. «У меня весь мир перевернулся от этого зрелища». «И это повод ее сварить?» «Кажется, я паниковала». «Кадет Карли, вас что, на втором курсе не водили в городской морг при следственном департаменте?» «Водили», — честно ответила на вопрос. «Тогда вам, наверное, не объяснили, что следователи имеют дела с трупами, причем в ужасном состоянии и виде». Да, вскрытие и анализ травм проводят некролекари, но некоторые следователи имеют эту специализацию в качестве вспомогательной. Ты, кажется, некромант. Валерия посмотрела на меня слегка сощурившись, будто пыталась разглядеть внутри того самого некроманта. Человек с твоим даром не только часто видит мёртвых, но и поднимает их. Тогда в чём же проблема? «Поднимать трупы и копаться в их кишках — это две разные вещи!» Резонно заметила я, но этого было недостаточно для Валерии. «Студенты, что с вас взять?» Фыркнула куратор. Схватила меня за руку и резко опустила ее в кипящую воду. «А-а-а!» Позорно заорала на всю секционную я. «А-а-а!» Мне показалось, что я успела умереть и воскреснуть за ту секунду, что прошла перед осознанием. Вода в ёмкости была не горячей, а ледяной. Арать перестала. Охватка у детектива оказалась стальной и далеко не женской. Я даже пальцем двинуть не могла, пока меня держали. Это заморозка глупая. Я пытаюсь не дать телу разложиться до того, как мы успеем осмотреть все повреждения, объяснила куратор. после чего отпустила мою руку. Слишком часто мне привозят трупы в ужасном состоянии, и работать с ними крайне сложно. Просто департамент до последнего не хоронит неизвестных жертв убийств, надеясь найти преступника. Но, как часто случается с нашими доблестными следователями, они откладывают дело или закрывают его, скидывая несчастных на меня. Хоронят за счёт казны, поэтому я получаю деньги за свои услуги. Однако, кроме обычного погребения, я документирую всё об умершем и составляю дело. И ты их раскрываешь? Если честно, то я была впечатлена. Сколько безымянных могил ты видела на моём кладбище? Самодовольно спросила Валерия. Около десятка. 10 из нескольких сотен. Как по мне, отличный результат. И все эти дела раскрыла ты? Кажется, у меня появился кумир. Не все, но личность эпигимшим восстановила. Теперь по воскресеньям на моём заднем дворе паломничество. Родственники приходят проведать усопших. А за раскрытые дела ты получаешь вознаграждение. У меня просто горели глаза от восхищения и любопытства. За закрытые дела никто не платит. Департамент просто закрывает на них глаза. презрительно отозвалась о госслужбах детектив Получается, эта женщина всё своё время тратит на неизвестных, кому отказали в справедливости, растрачивать свой талант, время, транжирить средства на расследование, не получая от ничего взамен. И всё это только ради успокоения родственников жертв? Никак не решу, она очкнутая или просто невероятно добрый человек. Но за парочку раскрытых убийств я всё же получаю жалование. Не все весяки выбрасывают в урну. Некоторые продолжают пылиться на полках департамента годами. Было очевидно, что Валерия пыталась как-то оправдаться, показать, что не всё так печально в её положении, но сделала только хуже. Я с кристальной ясностью поняла, насколько несовершенно то место, где я мечтала работать. Департамент закостенел в своих устоях и правилах, позабыв о истинном предназначении наказывать виновных. восстанавливать справедливость. С чего начнём? Я отпустила свой нос, щедро вдыхая холодный воздух со смесью убойных запахов и закатала рукава. Астынь, великий следователь, я не провожу вскрытия. Это дело Джо. Джо. Как только куратор позвала, в медкомнату тут же вошёл мой недавний знакомый с короткой рыжей бородой и кудрявым хвостиком на макушке. Готова поспорить, что раньше в глазах Грамилы не было золотого блеска, который сейчас зарождался вокруг зрачка. Познакомься, Яна, это Джо. Он отличный некролекарь. Дело своё знает после оборотень. На последнем слове она скривилась. Но у каждого есть недостатки, правда? Куратор широко улыбнулась, хлопнула рыжево по плечу и отправила его вытаскивать труп из охлаждающей ванны. Жо переместил убитую на стол и принялся за свою работу, распыляя множество растворов и настоек. Как же он может работать в таких условиях? Даже мне глаза режет и в носу свербит, а у него нюх в 1000 раз острее. Я не выдержала и прикрыла нижнюю часть лица рукавом. Вот же нет нюха. Отбила я за несчастного случая. Поэтому он идеален в качестве некролекаря, и конкуренты не переманят. Кому нужен ещё ика с таким увечьем? Детектив высказывалась открыто, не щадила чувств оборотня, но тот, похоже, даже не слышал её, так глубоко погрузился в работу. Когда он закончил, за окном садилось солнце. Прошло около 4 часов, а я с интересом наблюдала за всем, что происходило на моих глазах. Как Джо показывал характерные признаки ножевого ранения, демонстрировал синяки и садины на теле, что могли помочь в деле. Как Валерия рассуждала и выстраивала логическую цепочку, исходя из полученных данных. Меня просто заворожила их слаженная работа. Именно тогда я осознала, чем действительно хочу заниматься. Ну что ж, кадет Карли. Валерия повернулась ко мне, положив одну руку на стол, рядом с грудью девушки. Познакомьтесь, это ваше первое дело. Она указала на жертву, что лежала на столе. До этого я наблюдала за всем издалека, не приближаясь к трупу, но теперь пришлось это сделать. Девушка была миловидна, с маленьким ротиком, розовыми губками, какие рисуют на фарфоровых куколках для детей аристократов, с слишком широкими скулами и большими мутными глазами. А её ресницы напоминали традиционный похоронный вуаль, так длинные и чёрные они были. Образ невинной девушки портила лишь одна деталь дыра в груди. А кровавленная, страшная, сквозная рана, извивающаяся шмётками плоти и вызывающая приступ тошноты. Я могла посчитать по кольцам возраст дерева, из которого был сделан стул в похоронном бюро Валерии, ибо один кругляшок как раз виднелся сквозь тело жертвы. Этот прекрасный и отвратительный образ застыл в моей голове надолго. Наше первое дело